Глава 21 штаб Второй ударной армии уже перебрался на левый берег Волхова и стал размещаться в деревне Новая Кересть, когда Александр Георгиевич Шашков вернулся к себе в особый отдел из Малой Вишеры. Там он наблюдал за отправкой в Москву захваченного тигра. Дело это оказалось непростым. Уже задолго до начала январского наступления, Шашков из различных источников, получал информацию о скором появлении на Восточном фронте нового тяжелого танка. Впрочем, гитлеровцы не делали из этого тайны, скорее наоборот. Вражеская пропагандистская служба на все лады превозносила новую машину, настойчиво утверждая, будто бороться с этим бронированным чудовищем невозможно. Когда в штабе армии стало известно, что подбит и захвачен Тигр, этому никто не поверил. Сомнение вызвало сообщение, будто стреляла по «Тигру-45» сержанта Кустова. Это было совсем уж фантастично. Снаряды 45 миллиметрового орудия не брали броню более 4-5 см. А тут не просто танк. «Тигр». Александр Георгиевич выехал на место, разыскал расчет Кустова, поговорил с артиллеристами, расспросил свидетелей. Трофеи уже дотошно обследовали танкисты. Все было так, как доложили в штаб. «Тигр» двигался в сопровождении четырех танков Т-4, видимо, немецкое командование надеялось испытать экспериментальную машину в бою, да заодно поднять дух собственных солдат, и русских попугать не мешало. Батареи гвардейского дивизиона открыли огонь, орудие сержанта Кустова вело стрельбу по выделявшемуся среди остальных машин «Тигру». Артиллеристы знали, что снаряды их отскакивают, как горох от стены, но продолжали стрелять в надежде хотя бы ослепить танк если удастся угодить по перископу. И вдруг «Тигр» замер. Два других танка загородили его от русских, и видно было, как экипаж «Тигра» перебрался в другие машины. По ним стреляли из винтовок, но зацепить никого не удалось. Танки сорвались с места и умчались, оставив неподвижного «Тигра» на шоссе Новгород-Ленинград. Пришел командир танковой роты и доложил начальнику особого отдела, что захваченная машина исправна. «Форменная у них чепуха стряслась, товарищ комбрик», сказал танкист, углядев на воротнике кожаной куртки Шашкова вишневый ромбик. «Видно, когда двинули по нему из нашей мухобойки, так непочтительно называл он сорокопятку, то от сотрясения оборвался провод зажигания. Движок у него эскиз, а и не вдомек. Вот и драпанули. В неподвижном танке сидеть кишка у них слаба, а машина хоть куда, могу и в бой на ней двинуть». В Москву надо двигать парень, заметил Шашков. А пока до малой вишеры сумеешь, это нам расплюнуть. Вот только ледок на Волхове как. Удержит ли такую махину? Должен удержать, произнес Александр Георгиевич. Командаром Клыков прислал начальника инженерной службы. Тот должен был дать заключение по Волховскому льду. Тигр это ладно, а вот собственные танки находились еще на правом берегу. Их давно пора было двинуть на помощь матушке-пехоте. Армейский инженер обследовал состояние реки и доложил, что сможет нарастить лед до необходимой толщины, только нужна солома. «А где ее взять?» – спросил Шашков и подумал, что теперь он еще и в хозяйственных делах увяз с этим чертовым трофейным танком. «А куда денешься, если есть строжайшие указания фронтового начальства?» Соломы в окрестности не было. Шашков связался с Клыковым, командарм разрешил взять батальон красноармейцев из резерва. Те быстро разобрали сарай на берегу и всю ночь укладывали сплошной бревенчатый настил на Волховском льду. А утром прилетели юнкерсы. Они разделились на две группы и, завывая, принялись бомбить. Одна замаскированные танки, вторая метила в одиноко стоявшего на шоссе Тигра. Его не догадались отвезти в другое место. Собственно говоря, остался «Тигр» на прежнем месте по той причине, что кто-то слил из его бака горючку. Шашков замотался с инженером по части льда, потом сарай крушил для настила и, между прочим, распорядился доставить бочку горючего на левый берег. Бочку привезли в санях и только на рассвете явился к начальнику особого отдела прикомандированный к нему танкист и, едва сдерживаясь от облегчающего душу мата, доложил, что привезли с того берега солярку. «Ну и что с того?» – не сообразил поначалу Шашков. «Охреновина получается, товарищ комбат», – мрачно сказал танкист. «Немецкие танки на бензине ходят». Пока отрежали гонца за бензином, расцвело, тут и воронье налетело. Шашков ругался сквозь зубы, глядя со своего НП, какая свистопляска поднялась вокруг немецкого танка. Но было уже поздно. Оставалось уповать на случай. И он не подвел капризный случай. Тигр закидала снегом и мерзла землю из близких воронок, а сам он не пострадал ничуть. Дождались ночи, и Тигр пошел своим ходом в Малую Вишеру. Пока переходил Волхов, Шашков с инженером малость подергались внутренне, опасались за крепость льда, но лед тоже не подвел, выдержал. В Малой Вишере немецкий танк встретили фронтовые технари и особисты. Александр Георгиевич дождался, пока трофеи погрузили на платформу Забежал в особый отдел фронта за новостями, начальнику показался, текущие указание получил и заторопился домой во вторую ударную. Штаб армии не отставал от рвущихся к Ленинграду дивизий. Не успел Шашков вернуться из Малой Вишеры в Новый Керест, как командаром Клыков приказал штабу перебраться дальше на северо-запад в деревню Агорели, Она стояла рядом со станцией Огорелья на железной дороге Новгород-Ленинград, а командный пункт Клыков решил перенести правее, в деревню Ручьи. Уже была захвачена станция Еглина, 59-я стрелковая бригада оседлала разъезд номер 7, а кавалеристы Гусева, подкрепленные 46-й дивизией и одним из полков дивизии Антюфеева, повели через Красную Горку наступление на Любань. Противник стягивал резервы, боевые действия приняли своеобразный характер, драли за немногочисленные населенные пункты, укрепленные немцами наступали вдоль дорог. Обходные маневры исключались из-за глубокого снега, в нем безнадежно увязала техника, выбивались из сил люди. Отсутствовала и сплошная линия фронта. В промежутке между группами, измученных бессонными ночами красноармейцев, лишенных горячей пищи и крыши над головой, просачивались автоматчики. Когда гитлеровцам удавалось незаметно снять часовых, они вырезали русских целыми взводами. Шашков был с командармом на КП, когда за их спинами началась вдруг ожесточенная стрельба. Посланный командиром роты боец сообщил, что в тыл прорвалась группа автоматчиков. Вскоре ее окружили и стали понемногу расстреливать. Сдаваться в плен гитлеровцы не помышляли. «Надо остановить бойцов», – сказал начальнику особого отдела командарм. «Перебьют всех, на развод не оставят, а мне язык нужен. Распорядитесь, Александр Георгиевич». Клыков, контрразведчика и комиссара, называл по имени и отчеству. Впрочем, спохватился он вдруг и расстегнул кобуру пистолета. «Я пойду тоже, авось, и самому пострелять придется». Особист хотел было возразить, не дело командарма ходить на немцев с пистолетом, но он знал, что спорить с Клыковым бесполезно, и только мигнул порученцу. «Выдели парень двух надежных бойцов из нашей роты». Так и пошли, ориентируясь на затихавшую стрельбу. Позади послышались крики «Эй, посторонись, дорогу дай!». Их догнали крытые санитарной сани. Они свернули вправо, откуда все еще слышались выстрелы. Вот уже деревья скрыли сани, когда Шашков неожиданно метнулся на перерез по натоптанной тропе и закричал возчику, чтобы тот немедленно остановился. На передке сани сидел пожилой солдат. Большая, не по голове шапка-ушанка закрывала верхнюю часть лица. Густая, тронутая проседью борода задорно выдавалась вперед. «Чего надобно?» – недовольно спросил солдат Шашкова, который был в белом полушубке и обычной ушанке, без знаков различия. Солдат держал в руках возжи, готовый вот-вот тронуться с места. «Кого везешь?» – спросил Шашков. Возчик презрительно отвернул лицо и сплюнул вправо. «А никого?» «Вон, стреляет в лесу! Али не слышишь? Вот и еду, может, нужен кому окажусь!» Тут подошел Клыков с охраной, командарм посмотрел на задок сани, прикрытых пологом из брезента, и все увидели подошву огромных ботинок, торчащих из-под полога. «Вье!» – крикнул лошадь извозчик. «Вье! Вье!» Он задергал было вожжами, собираясь скрыться, но Шашков остановил. «Погоди! Ты все-таки посмотри, кого везешь!» «Вот еще хрукт на мою голову», – сказал вощик и принялся слезать с облучка. Он обогнул сани, подошел к задку, увидел ботинки и спокойно постучал о подошве к Эй, «Эгей, парень!» – сказал вощик. «Давай, вылазь! Покажись начальству! Вроде бы я тебя не сажал!» Он рассмотрел уже по паху Клыкова, смекнул, что взорвался, но виду не подавал, будто все происходящее его не касалось. Ботинки оставались неподвижными. «Кому, говорят, вылазь!» – озлился солдат и снова стукнул кнутовищем в подошвы. Повинуя знаку Шашкова, двое бойцов откинули полок и извлекли оттуда здоровенного унтер-офицера с автоматом на шее. Когда тот выпрямился, растерянно озираясь, оказалось, что рослый начальник особого отдела едва повыше плеча этого немца. «Ну и гусь», – сказал Клыков, – «ничего себе пассажир!» а говорил никого!» укорил, улыбаясь шашков возчика. Ошарашенный случившимся солдат молча смотрел, как обезоруженного немца повели красноармейцы. Потом неспеша развязал тесемки, снял шапку, крякнул, поскреб коротко остриженную голову, повернулся к начальнику особого отдела и с неожиданным надрывом заорал. «Да мало ли их здесь шатается, говнюков таких. Разве за всеми усмотришь?» Тут боец присовокупил собственное мнение – о близлежащих родственниках забравшегося к нему в сани немца. Также спеша натянул на голову шапку, завязал тесемки, плюхнулся на низкий облучок, задергал вожжами, крикнул при этом «Вье! Вье!» и тронулся туда, где выстрелы еще не затихали. «Вот и язык для вас, товарищ командующий», сказал Шашков, «с доставкой на дом». «Как вы догадались?» – спросил Клыков. «А я и не догадался. Видел, как он из-за ствола метнулся и прыгнул под полок в сани. «Видели?» – удивился Николай Кузьмич. Ну ведь мы рядом шли. Профессиональный навык, товарищ генерал. Двадцать лет охочусь за бандитами, а этот пассажир с теми же повадками». «Пусть его допросят побыстрее», – сказал командаром. «Скажите разведчикам, чтобы подключились. Обстановка у противника быстро меняется. Немцы всерьез озабочены нашим наступлением. Я просто нутром чую, как они отовсюду гонят сюда свежие силы». Николай Кузьмич оказался прав. Захваченный унтер он был в составе той команды, которая шастала по нашим тылам и сумела выйти на КП командарма, но удивление быстро согласился давать показания. Шашков даже засомневался в искренности намерений пленного. Немцы из группы армии «Север» были крепкими орешками, расколоть их почти всегда оказывалось трудно. А этот заговорил. Конечно, его собирались перепроверить, но уже первая сообщенная им новость была важной и подтверждала опасения командарма. В район Любани прибыли пять новых пехотных дивизий. Они составили оперативную группу, командовал которой генерал-герцог. Александр Георгиевич решил прервать допрос, чтобы доложить Клыкову о полученных сведениях. Когда немца увели, вошел заместитель начальника особого отдела Горбов. «Что, Федор Трофимович?» – спросил Шашков. «К вам посетитель», – ответил Горбов. «Странный человек. Говорит из штаба фронта, в капитанском звании, интендант. Документы я проверил точно из Малой Вишеры. Лично говорит, товарищу Шашкову». «А как фамилия?» – спросил начальник особого отдела. «Одинцов».